Луганск, 23. 5 июля, 19 часов 20 минут. Шелест отпустил прибывшего с фронта капитана Берегового, выполнявшего роль связника с подразделениями разведки на фронте, вздохнул с облегчением, собираясь уйти из штаба Луганского управления разведки пораньше и спокойно поужинать в компании с сестрой. И в этот момент она сама вошла в скромный кабинетик полковника, оборудованный комплексом спутниковой связи. Он ожидал, что Снежана будет в платье, которое шло ей необычайно, подчеркивая женственность и прекрасную фигуру, но девушка на этот раз почему-то надела обычный военный милитарик с муаровыми разводами. — Хорошо, что я тебя застала, — сказала она, проходя и целуя Олега в щеку. В чем дело? — заточенно спросил он. — Мы же собирались в Кипарис. «Ты говорил, что был на совещании у главного, и генерал велел тебе ускорить поиски нашего бога. На него давят из Москвы. Надеюсь, он не подозревает нас?» Снежана села на один из двух стульев у стола. «Дай минералки. Шелест налил воды в стакан, подал ей. «Что случилось?» «Мне позвонил Свидригайло». Шелест нахмурился. «Что понадобилось заму командира ЧВК от сотрудника разведки?» Он сообщил, что Самойлов потребовал от Рогожина дать ему список недавно уволенных бойцов. Шелест поиграл бровями, отобрал у сестры стакан, налил воды себе. Наверху приняли категорическое решение убрать партизан. «Очевидно, иначе зачем бы твоему боссу понадобилось знать фамилии уволенных?» Самойлов не из тех, кто поддается давлению сверху. «Значит, ему пригрозили каким-то компроматом. Вряд ли этот компромат существует. «Компромат можно собрать на каждого, надо лишь поставить задачу. Тем не менее, на фронт отправлена группа Великанова». Шелест прошелся по кабинету, сложив руки за спиной. «Похоже, придется все-таки заканчивать эксперименты с Бесогоном». «Могу смотаться туда и помочь капитану Лобову?» Шелест усмехнулся. «Гляжу, он тебе понравился». Снежана улыбнулась в ответ. Хороший парень, сильный, правильный. Со временем из него может вылупиться отличный деятель Рока. Он еще молод, моложе тебя. Да, на пять лет ему двадцать шесть, мне тридцать один. Но это не играет никакой роли. Он знает, что ты моя сестра. Не думаю, я оставила фамилию мужа. Не хочешь поменять на родную?» Снежана промолчала. Она разошлась с мужем Сергеем Иваненко еще три года назад и ни разу о нем не заговорила. Олег подошел к столу, ткнул пальцем в селектор. — Гориша, найди Утолина, если он еще не ушел. — Слушаюсь, Олег Иванович, — отозвался адъютант. — Чего ты хочешь от Утолина? — поинтересовалась Снежана. — Посоветоваться. Хочешь снять с себя ответственность? Шелест озабоченно качнул головой. — В этом меня упрекнуть нельзя, ты знаешь но дело принимает скверный оборот. По распоряжению командира бригады «Восток» по самоходке уже лупанули из минометов свои, не считая налета украинской ДРГ. Так что ее ищут не только парни Самойлова, но и армия, где у нас не так уж и много своих осведомителей. А терять САУ? САУ тебе жалко, а Лобова с ребятами нет? Не драматизируй ситуацию. Остался спокойным Шелест, знавший острый язычок сестры. «Для меня всегда в приоритете были люди». Дверь стукнула, вошел полковнику Толин в таком же полевом комби, что и Снежана. Костюм болтался на нем, как на вешалке, отчего выглядел начальник контрразведки еще более худым. Он подал вставшей сестре Шелеста крепкую ладонь, посмотрел на него светло-желтыми глазами ужа. «Зачем понадобился?» Шелест сообщил ему о полученных от Свидригайла сведениях. «Что будем делать?» Какое последнее задание получил Бесогон? «Пункт принятия решений. На этот раз Киев. Каземат СБУ на Варварке. Где прячется Зеленский?» Утолин помолчал, уйдя мыслями в себя. В структуре Рока он занимал положение заместителя комиссара и мог принимать решение без согласования с политбюро. Снежана и ее брат переглянулись. «Мы поднимали этот вопрос в совбезе неоднократно», — сказал Шелест. Что, мол, это переход очередных красных линий, что пора бить по крупным штабам и пунктам принятия решения. Стыдно людям смотреть в глаза, которые отлично понимают ситуацию и начинают презирать тех, кто пытается напугать укропов. Но ни Маргелов, ни президент нас не поддержали. «Не понимаю интереса Маргелова», — добавила Снежана, имея в виду министра обороны. Его слова о том, что бункер, построенный еще в советские времена, непробиваем, а мощный боеприпас типа кинжала приведет к жертвам среди мирного населения — чистая отговорка. «Нам не нужен кинжал, достаточно коалы, которая как раз и предназначена для разрушения подобных бетонных крепостей до глубин в полсотни метров, и при этом ювелирно точна», — Утолин молчал. Снежана кинула вопросительный взгляд на брата, шелест пожал плечами. Наконец глава контрразведки вышел из ступора. «Пусть нанесут удары и уходят. Слишком много деятелей хотят их смерти. СБУ, наши армейцы, теперь еще и наши ЧВК, собственный спецназ. А мы не можем допустить утечки информации. Ребята не должны попасть в руки профи допроса, не говоря уже о немцах. Надо сворачивать операцию. Главные враги возглавляет крупный российский бизнес», – бесстрастно произнес Шелест. Утолин поморщился. «Не надо меня вразумлять, Олег Иванович. Политических лекций не хватало. Что еще сказал Свидригайло?» «Рогожин не хочет сотрудничать с конторой», — сказала Снежанна. «В вопросе поисков и задержания своих мстителей, ставших партизанами, наоборот. Но его обломают рано или поздно. Уже говорят о переводе ЧВК на контрактную службу с подчинением командующему фронтом. Но Лобова и его ребят надо вытаскивать». Уторин снова погрузился в размышления, на этот раз недолгие. Пошел к двери, на пороге оглянулся. «Подумайте, как это сделать». «Я могу поехать туда, встретиться с Лобовым и передать ему новые документы. САУ передадим войска». «Просто оставьте ее где-нибудь, уничтожив следы. Армейцы сами найдут и приспособят для своих нужд». Полковник вышел. Шерест сел за стол, включил компьютер, попытался через спутник связаться с Лобовым и с лейтенантом Васей, но командир группы и командир самоходки не ответили ни через минуту, ни через пять. Снежана решительно направилась к выходу. «Я найду его. Поеду прямо сейчас». «Не торопись поперек батьки в пекло». «Ты не батька», — улыбнулась девушка. «А мне надоело сидеть в штабе и болтать языком». Возьми, по крайней мере, моих волкодавов. У меня свои есть. Соберешься, я тебя провожу. Девушка вышла. Шелест сделал еще одну попытку связаться с Лобовым, но с тем же успехом. «Куда ты подевался, капитан?» Пробормотал он мрачно, вспоминая лицо Тараса, большелобая, с твердым подбородком и светящимися зелеными глазами. Усмехнулся, подумав. красив. «Не зря Снежка обратила на него внимание». Готова даже рвануть на фронт, чтобы предупредить об опасности. Влюбилась? Похоже на то. Но взаимен ли интерес? Судя по тому, как он смотрел на сестричку, влечение у них обоюдное. Что ж, пусть, как поется в песне, только мне все кажется, что между мною и тобой ниточка завяжется. А ужинать тебе, полковник, очевидно, придется теперь одному». Через полчаса он спустился во двор здания ФСБ и проводил военный джип «Мордовец», в котором сидела Снежана в боевом сотнике и два бойца в таких же спецкостюмах. «Ни пуха, ни пера», — пожелал полковник сестре. «К черту!» — весело ответила она.